Назар остановился, желая узнать, какое впечатление произвела его новость. Хан стоял спокойный, с непроницаемым взглядом всемогущего и всезнающего человека. Сопровождавшие его джигиты насторожились и придвинулись на шаг. «Это похоже на истину», — заметил хан Баяндер. «Что же еще?» — говорили в Чайхане. «Говорил этот купец, что за царевичами спешно идет... Войско монголов и татар. Такое большое, что оно займет наши степи на десять дней пути. Слышал и я о приезде монгольских царевичей. А для чего они идут сюда? Земли наши ими покорены под народы и не смеют и шевельнуться. Что еще им нужно? Не слышал ли ты об этом, Назар Киризек? Говорят, грозный каган, Чингисхан завоевал половину вселенной, а его внуки хотят покорить вторую половину. Фаэндер покачал головой. «Легкое ли это дело? Сколько народов живет во вселенной, а Чингисхана-то нет? Кто его заменит? У кого такая голова, как у Чингисхана? Кто поведет войско? Эй, джигиты, подайте мне коня!» «Постой, мой славный хан!» – завопил испуганно Назар – Взгляни на твоего старого конюха. Ты более могуч, чем другие степные султаны. Прошу тебя, мой хан, не забудь и меня в походе. Я сорок лет верно служил тебе и днем и ночью, и в снег, и в бурю, пока не состарился. Теперь на мое место встали пять моих сыновей. Все пятеро — молодец к молодцу. Они берегут и холят твоих коней, и сберегли их до этого грозного дня, когда уже всюду, Слышатся боевые ураны, двенадцати колен великого кипчакского племени. Уйбас — тактобаевцы дюйт — батыры, дуртаевцы, даукара — джерсайцы, опрокидывающие все на пути. Берите острые клинки, садитесь на коней, выступайте в поход». Хан Буендер стоял еще более величественный. Только левый глаз сощурился — И в нем мелькнула веселая искорка, когда он смотрел на кричавшего урана старого Назара, который выхватил кривую саблю и размахивал ею над головой. «Ты лихой воин, Назар, твои заслуги я помню. Что же ты хочешь?» «Мои пять сыновей готовы выступить под твоим славным бунчуком. Но на чем? Много коней они тебе вырастили, а своего коня у них нет». Ты недаром называешься ханом Бояндером. Дай каждому моему сыну коня с седлом. Пойдут они с тобой верными защитниками в бою. Будут твоими верными стрелами. Куда их пошлешь, туда полетят, что прикажешь — выполнят». Хан баяндер коснулся тремя пальцами острого конца своей бороды. «Хорошо, мой верный конюх Назар Киризек. Дам я коней твоим сыновьям, но о седле и уздечке пусть сами заботятся. Даром я ничего не даю. Если я своим джигитам раздам мои табуны, мне придется плестись по степи оборванным нищим. Пусть каждый из твоих пяти сыновей, вернувшись после похода, приведет мне взамен полученного другого молодого коня, покрытого ковром и еще, пока твои сыновья будут добывать себе славу, Пусть их жены соткут мне по бархатному ковру. Преславный хан смилуйся, у меня нет шерсти для ковров. Ты получишь шерсть у моего управляющего. Если ты согласен, то твои сыновья могут взять себе по коню. Я зачисляю всех пятерых в мою отборную тысячу джигитов. Да хранит тебя Аллах за твою щедрость, мой пресветлый хан! воскликнул Назар и, сложив руки на животе, низко поклонился садившемуся на коня Баяндеру. Назар, вздохнув, выпрямился, вложил обратно в ножны старую саблю и, покачивая головой, хмуро смотрел вслед уезжавшему со своей свитой хану. Назар перевел взгляд и заметил Тургана. Мальчик сидел на пятках, обняв руками колени. Его черные глаза зорко следили за выражением лица старика. Заметив на нем грусть, Турган скачил и подбежал к Назару. Чем-то огорчен Тату. Я все слышал. Теперь, кроме старой кобылы, у нас будет еще пять хороших коней. А разве трудно их вернуть этому жадному хану? Пустое, ведь братья едут на войну и пригонят целый табун собственных коней. Кто, кроме Аллаха, знает, что кони привезут с войны? Славных богатуров или только их окровавленные мечи? Поезжай скорее за конями». «Торопись, Тату, пока хан не раздумал, прикажи мне бежать с тобой, можно?» Турган помог отцу сесть на кобылу, и оба направились по тропинке в ту сторону, где паслись полудикие тысячные табуны хана Баяндера.